Соловьиная дудочка Конец мая, лучшие пора весны. В лугах уже поднялась, загустела трава, И вся земля, как будто оделась в зеленое платье Золотистым горошком из цветков одуванчика. Разве усидишь в такую пору дома в воскресный день? Вот я и не усидел. Уже под вечер взял... Удочку и через час очутился далеко, за Москвой, среди цветущих лугов, среди таинственного шороха, молодой листвы. Пройдя немного, я выбрался к небольшой речке с забавным названием Незнайка. Уселся на бережок и закинул удочку. Просидел с полчаса, не клюет. Зато кругом так хорошо. Солнце спускается к горизонту все ниже и ниже. Уже за верхушками деревьев спряталось. Над березами закружились майские жуки. У берега квакнула лягушка. И вот где-то невдалеке, в черемуховых кустах, раздался протяжный певучий посвист. Следом за ним громкая трель и снова посвист. Запел соловей. Я слушал его, глядел на заходившее солнце и думал о том, как много обаяния в нашей родной природе. Эти луга и холмы, и зеленые острова березок среди полей. Как хорошо все это! Недаром же неповторимый художник Левитан всю силу души, весь свой талант отдал этому краю, и недаром все мы беззаветно любим свою родную землю. Я так задумался, что даже вздрогнул, услыхав за спиной легкий шорох. Обернулся, гляжу, возле меня мальчик стоит, да такой забавный, в светлой рубашке и в большой коричневой шляпе, наверное, отцовской, ну, настоящий белый грибок, стоит, в мое пустое ведерко заглядывает. Ничего не поймали, как видишь. Грибок сочувственно кивнул головой. Плохие дела. Совсем не плохие, улыбнулся я. Мальчуган недоверчиво поднял на меня глаза, а я продолжал. — Разве дело в том, чтоб побольше рыбы поймать? Совсем не в этом. Я вот сижу на берегу, смотрю, как солнце садится, как зеленеют березы. А вот осинки еще не распустились, потому что каждое дерево, каждый кустик в свой срок весной оживает. Знаешь, как интересно наблюдать за всем этим. Иной раз так засмотришься, что и про рыбу забудешь. Мальчуган внимательно слушал, видимо, сочувствуя моим словам. А когда я кончил, он помолчал немного и вдруг спросил: "А как папоротник цветет? Вы тоже видели?" Не видал. — Да этого не бывает, у папоротника цветов нет. Мальчик недоверчиво взглянул на меня. — А вот бабка Дарья говорит, он ночью цветет. Я хотел ответить, что все это сказки, но тут вдруг вспомнил, как и сам когда-то вот таким же мальчишкой вместе с другими ребятами бегал в ночь под Ивана Купалу в лес искать сказочные цветы папоротника. Потом, когда стал постарше, узнал, что папоротник вообще не цветет. Но от этого ничуть не померкло в памяти прелесть таинственных поисков среди темной, пахучей листвы при тусклом свете летних мерцающих звезд. Я взглянул на мальчика. Но он видимо, уже забыл о сказочном ночном цветке и к чему-то прислушивался. Совсем близко от нас защелкал, запел соловей. Слышите? Я кивнул головой. А знаете, почему он так звонко поет? Дудочка у него такая есть. Я не сразу понял, какая дудочка, махонькая из перышка сделана. Он клювом перышко у себя из крыла выдернет, обчистит его. Потом в клюв возьмет и заиграет, потому так звонкой получается. Это тоже бабка Дарья рассказывала. Мальчику твердительно кивнул головой. И я как-то сразу представил себе эту старушку. Выйдет она на крылечко под вечер, соберет детвору и начнет рассказывать о таинственном полуношном цветке или о звонкой соловьиной дудочке. Слушают ребятишки сказки про чудеса родной природы, учатся крепче чувствовать и любить ее. — А давай подкрадемся к соловью. — Поглядим, как он играет на дудочке, — предложил я. И вот мы осторожно пробираемся среди кустов к невидимому певцу. Но уже темнеет. В густых ветвях и не разглядеть невзрачной маленькой птички. Мы останавливаемся, затаив дыхание. Из кустов вырывается мощный поток звуков. Он разносится далеко-далеко по уснувшим речным просторам. Не верится, что такой сильный голос может быть у крохотного крылатого певца уж и впрямь. Не играет ли он на волшебной дудочке? Кругом темно, весенняя ночь ревниво хранит свои тайны. Неожиданно кто-то из нас наступил ногой на сучок, легкий хруст, и певец умолк. Темно, не разглядишь, вздохнул мальчуган и вдруг встрепенулся. Ой, поздно уже, мамка брониться будет. Не успел я опомниться, как мой спутник исчез в кустах. Я остался один среди черемуховых кустов, среди прозрачных сумерек, наступившей весенней ночи. Не торопясь, вернулся к реке, смотал удочку и побрел на станции. Тропинка, по которой я шел, то выводила меня на бугор, то вновь скрывалась в кустах, и я погружался в белую черемуховую пену, в гремящие волны соловьиных трелей казалось, из каждого куста, усыпанного крупными пахучими гроздями, несется песня без слов, песня самой весны. Ее исполняли десятки, сотни невидимых музыкантов на своих сказочных дудочках. Я старался идти медленно, чтобы подольше остаться наедине с этой ночью, полной цветов и песен. А в душе возникали светлые, радостные мысли, И тут же легко и просто складывались в слова, Как будто сама весенняя ночь говорила мне. Ты счастье ждешь давно, Глядишь пытливым взглядом, Но кто его дарит, не знаешь, добрый друг? А счастье вот оно, оно с тобою рядом, Ты только посмотри внимательнее вокруг. Вон у реки в кустах теряется тропинка, иди по ней к реке, иди куда-нибудь, и первая звезда, как голубая льдинка, сверкнувшая вдалеке, тебе укажет путь.